Глава двадцать шестая Боль, с которой проснулся в тот день рук, была, можно сказать, новой, не такой, как вчера, от пореза на костяшках и жестоко помятых ребер вместо головной боли и вывихнутого пальца. Но кое-что осталось совершенно как было. Усталая до мозга костей, загнанная до последнего предела тела, за ночь не успевала расслабиться. Он весь целиком чувствовал себя туго натянутой сырой кожей. Еще чуть-чуть и порвется. В открытое окно вливался теплый, слабый солнечный свет. Рук полежал неподвижно, глядя в окно и стараясь не делать глубоких вдохов. Сейчас бы закрыть глаза, провалиться в забытье и не просыпаться неделю. Но его желания в расчет не шли. Он закрыл глаза, сгреб в горст простыню, откинул и усилием воли поднялся. Где-то глубоко в спине свело мышцу, показалось, будто отдирают от костей сухожилие. Он сделал глубокий вдох, еще и еще, пока острие боли не затупилось до нытья. А открыв глаза, он увидел в дверях Талала. «Мы с Бьен идем в столовую», — сказал Кетрел. И с чудовищем, мышонкой и тупицей. Тебе чего-нибудь взять?» Рук кивнул и немедленно пожалел об этом. Талал получал свою долю синяков и ссадин. Вчера ему наспех зашили глубокий порез за ухом. Но Кетрал, вопреки всему, выглядел свежим, почти отдохнувшим. Опустившись на табурет, он положил чугунный шар на стол. «Хоть бы для виду поскулил!» — проворчал Рук. Кеттрелл улыбнулся, налил в чашку воды из глиняного кувшина и протянул ему. «Если тебе от этого легче, во время последней вечерней пробежки меня стошнило. Честно говоря, не легче». Рук глотнул воды, словно струйка жизни пролилась в горло. Который час? Рассветный гонг давно уже прозвонил. Рук моргнул. а почему мы еще не потеем и не заливаем все вокруг кровью что то казморрт не усердствует он знает свое дело понимает что все труды насмарку если иногда не давать отдыха отдыха раздался голос мастер был легок на помине явился и тут же принялся вещать да здравствует отдых отдых это Он уставился в потолок, будто нужное слово мухой кружило под потолком. — Это вода для жаждущего, похлебка для голодного. Он покачал головой, досадливо свел брови. — Нет, нет, слишком очевидно, слишком заезжено. — Отдых, — начал он заново, театрально воздев палец кверху. — Это холодный ветер, закаляющий сталь. Казиморт выжидательно поднял бровь. «Очень мило», — помолчав, сказал Рук. «Красочное сравнение», — согласно кивнул Талал. Мастер просиял. «Конечно, холодный ветер бесполезен там, где не поработали огонь и молот». Он сложенным зонтиком указал на дверь. «Пора за дело, мои неутомимые подопечные!» «Я очень даже утомим». — заверил Рук. Коротышка расхохотался, словно радуясь понятной им двоим шутке. «Ерунда! Излишняя скромность неприличествует воителю!» «Вот вам и холодный ветер отдыха!» — покачал головой Талал. Слова про огонь и молот пришлись очень кстати. Солнце в этот день прожгло недельный облачный покров. Оно безжалостно палило двор, блестело на копьях стражи, запекала грязь в горячую комковатую глину, что до молотов Казиморт решил отрабатывать действия со щитом. Достойным полагались не слишком большие щиты, овальные, прикрывающие только туловище. Деревянные, обитые бронзой, они были не так уж тяжелы, если бы не приходилось полдня держать эту клятую штуковину перед лицом, пока мышонок колошматил по ней дубиной. Казиморт разбил их на тройки, поставил талала, и рука плечом к плечу против чудовища, мышонка и тупицы. Сам он раскинулся в своем необыкновенном складном кресле, прикрывшись от санцепека красным зонтом и держа в свободной руке запотевший кувшин с водой. Глядя на обмен ударами, он довольно кивал и приговаривал. «Бей! Отражай! Бей!» «Отражай!» Рук не знал, сколько разбил и отражал. Пять тысяч десять. Плечо руки щита готово было вылететь из сустава. Руке с дубинкой приходилось немногим легче. Оружие казалось свинцовым. Пот стекал по голой груди, впитывался в ног, капал на раскаленную глину. Два или три раза, обитая бронзой кромка щита, врезалась ему в лицо под могучим ударом мышонка. Один глаз почти закрылся, из носа текла кровь, возможно, был сломан. Чтобы проверить, пришлось бы остановиться. Казиморт и не думал их останавливать. «Зачем это нам?» — не выдержало, наконец, чудовище. Она безостановочно колотила по щиту Талала, выдыхая по слову между ударами когда наступала ее очередь отражать. — Ни хрена! Так не научишься! — Вы учитесь бить, — бодро возразил Казиморт, — и отражать. Бой не танец. Никто своей очереди ждать не будет. — Верно! — согласился Казиморт. — Если бы в моем распоряжении было десять лет, я бы отрабатывал с вами обманные финты... и уклонение, тысячи хитроумных приемов, чтобы запутать и обескуражить врагов. — А вместо этого, — пропыхтело чудовище, — бьем да бьем. Рук занес дубинку, чувствуя, что Бьен рядом с ним заносит свою. «Отражай — Отражай! На щит обрушился мышонок. — Бей! — Чтоб тебя! — Отражай! — Именно так! Нас убьют! Презрительно уронило чудовище. «Убьют!» — равнодушным эхом отозвался мышонок. «Возможно», — признал Казиморт. «Однако я провел э, негласное исследование боев на арене. Вы слушайте, да не ленитесь! Быстрее! Бей! Отражай! Бей! Отражай!» Когда обмен ударами достаточно ускорился, он продолжил мысль. Когда погибает кто-то из достойных, я спрашиваю себя, что его убило. Иногда погибают от того, что враг выдает несколько гениальных тактических ходов, с невиданной ловкостью владеет мечом и несравненно проворен с копьем. На арене случаются потрясающие, блестящие схватки. Он горестно покачал головой. Но редко. Наблюдая, как мужчины и женщины сражаются за свою жизнь, я заметил, что их обычно убивают две вещи — страх или усталость. Я видел, как под жарким солнцем, если бой затягивается, войны опускают щиты, как не успевают отражать атаки, как их губит усталость. За несколько месяцев я не сделаю из вас мастеров клинка следует признать печальную истину вы воры и жрецы кроме конечно обосновавшегося у нас кеттрелл кое кто из вас выказывает природный дар другие менее одарены но у нас не будет времени развить ваши способности я не могу наделить вас боевым опытом какой копится всю жизнь зато могу обещать Вот что. В жаркий день, усталые, испуганные, под голосы ор, требующий вашего поражения, вы не уроните счета. Как видно, горло у него пересохло от затянувшейся речи, и Казиморт надолго припал к кувшину, после чего снова принялся отбивать беспощадный ритм «Бей, отражай!» «Бей! Отражай!» Солнце уже склонялось к западной стене, когда Казиморт разрешил им остановиться. Глядя на скрючившихся, упирающихся руками в колени, сплевывающих в грязь, запыхавшихся бойцов, он захлопал в ладоши, словно радуясь случаю преподнести им новое восхитительное переживание. «А теперь пора!» — Давно пора познакомить вас с правилами священных боев. Он окинул их взглядом. — Вы ведь все, по меньшей мере, видели бои. Бьен выпрямилась, кулаками разминая себе поясницу, и ответила устало. — Я нет. Мастер свел брови. — Жаль. — Очень жаль. Он потянул себя за клочковатую бороду. — С чего бы начать? Как насчет оружия? – спросил Бьен. Я тут видела самое разное. Каким мы будем драться? Этот вопрос, к сожалению, не так прост, как может показаться. У нас будет выбор, – спросил Рук. Он, как и Бьен, ни разу не ходил смотреть бои. Он ведь и в Дом-Банк из Дельты перебрался, сбежав от насилия. Но невозможно было, живя в городе, особенно охваченном горячкой святых дней. Совсем ничего не узнать о творящемся кровопролитии. «Выбирать придется несколько раз», — поправил его Казиморд. «С началом поединков...» «Нет, так не годится. Идемте со мной». Оружейную охраняли десяток стражников. Еще четверо с заряженными арбалетами наблюдали с крыши. Казиморд помахал им, как старым приятелям, Вытянул подвешенный на шнурке ключ, повернул в замке, сложил свой зонт и провел всех шестерых внутрь. Предзакатное солнце вливалось в открытую дверь, освещая расставленное вдоль стен оружие. Казиморт подошел ближе. «Копье!» Он взял из стойки тонкую рыбацкую острогу и кинул ее на стол посреди помещения. «Сеть!» Он двигался вдоль стены. Абордажный крюк, кинжал и щит, круглые клещи, серпы. Все это с лязгом падало в блестящую груду. Обойдя оружейную, мастер вернулся к столу и стал разбирать. Примерно такой стол вы увидите посреди круга. Вам предложат выбор. «Ну, я, учитывая, что половину этого дерьма не знаю, как взять в руки, выбрала бы копье», — заявило чудовище. «Увы, выбирать предстоит не тебе». «Как тогда, чтоб тебя понимать, предложат выбор?» — Казиморт нахмурил брови. «У меня сложилось впечатление, что в прошлом ты посещала бои святых дней». «Да, посещала». «До полудня высасывала пару бутылок кве тоже да. Простите, если все запомнилось довольно смутно». «Здесь каждого вида оружия по одному», — заметил тупица. «Ты выбираешь, они выбирают. Ты выбираешь, они выбирают». «Именно так!» — подтвердил Каземорт. «Трое выбирают себе оружие поочередно. Если та тройка выбирает первой и выбрала копье, «Вам копья уже не достанется». «Нас же почти ни с чем из этого не учили обращаться», — возмутилась Бьен. «Вот это вообще что такое?» «Это...» — Казиморт поднял подобие трехлапого якоря с ладонь величиной. «Абордажный крюк!» Кушку крюка крепилась тонкая веревка, футов восьми в длину. «Крюк на веревке!» «Вы не видели во дворе, как с ним работают?» «Старинное оружие, дошедшее с тех времен, когда Банкские пираты грабили морские суда в устье Дельты». «Что с ним делать?» «Это, — ответил мастер, — зависит от вашего мастерства». «Предположим, его нет в помине», — сказала Бьен. «Я ведь не какой-нибудь древний пират». Рук покачал головой, подошел к столу, и взвесил на руке короткий, изогнутый полумесяцем клинок. «Серпы?» «Тоже испытанное временем домбанское оружие», — кивнул Казиморт. «Оно ведет рот от орудия сборщиков сладкого тростника». «И когда вы будете учить нас с ним работать?» — требовательно вопросил Рук. «Мы отрабатывали копье, кинжал, щит». «Когда буду учить?» — озадаченно заморгал Казиморт. «Никогда. Оружейную заполнило жаркое душное молчание. «Говорила я вам дерьмо, а не мастер!» — выговорила, наконец, чудовище. «Чудовище, мышонок, тупица!» — с холодком ответил Казиморт. «До вашего прибытия провели здесь полгода. Они получили наставление по каждому виду оружия». «А мы как же?» — не унималась Бьен. «Нет времени!» — ответил мастер. «У вас за спиной никакого опыта в военных действиях. Я сочту победой, если вы освоите хотя бы простейшие виды — копье или кинжал». «А вдруг мне не достанется копья или кинжала?» — Проворчал Бьен. «Как же не достанется?» — он указал на стол. «Если те выберут копье, тебе останется кинжал. Если те возьмут кинжал, ты получишь копье. Ладно, я...» возразил Бьен. — А рук? А Талал? Казиморт обратил на солдата, изучающий взгляд. — Я подозреваю, что наш бравый Кетрал поднаторел в обращении с любым оружием. — Я не ошибаюсь? — справлюсь. — пожал плечами Талал. — Видал я в жизни наглецов! — хихикнуло чудовище. — Только куда им до тебя? По губам солдата скользнула тень улыбки. «Что это ты?» — скинулось чудовище. «Ничего. Был у меня друг Кеттрелл, пилот. Большего хвостуна я не встречал. Он бы мной гордился. Что с ним теперь?» Улыбка погасла. Он погиб, удерживая мост. «Против кого?» «Против половины ургульских племен». «К счастью, вам не придется противостоять племенам». Ни частью, ни целиком, ни ургульским, ни прочим. Казиморд бронзовым крюком ткнул в сторону рука. Что до второго нашего жреца. Я очень удивлюсь, если он, живя с вуатонами, не выучился обращаться с ножом и сетью. Я пятнадцать лет не бывал у вуатонов. Если хотите, чтобы я сражался сетью, почему бы не дать мне поупражняться с сетью? Казиморд заморгал. «Разве моего объяснения недостаточно? Очевидно, недостаточно!» «Кто-то из достойных другой тройки может выбрать сеть раньше тебя, чем отрабатывать уже внедренные навыки. Я предпочел обучить вас обращению с менее привычным для вас оружием. Тогда у вас будет выбор!» «А все же...» — нехотя кивнул рук... На случай, если сеть мне достанется, неплохо бы иметь день-другой стряхнуть пыль со старых навыков. Я, — не без обиды отозвался мастер, — намеревался предоставить вам на их освежение несколько недель. До святых дней еще вдоволь времени. — Не знаю, не запамятовали ли вы, — вмешалась в разговор Бьен, — что мы не войны, не солдаты, мы жрецы эйры. Казиморт нахмурил брови и погрозил ей пальцем. «Нет, вы были жрецами Эры, когда-то. Теперь вы убийцы. Остается один вопрос. О ваших способностях в области нового призвания». «А ты...» Рук запнулся, не зная, как высказать свой вопрос. «Ты больше не пробовала?» Бьен устала, не отрывая глаз, кивнула. После дня под палящим солнцем, после бесконечного обмена ударами под отчет Казиморда, даже у мужчин отваливались руки. Бьен же оставалось полшага до обморока. «Каждую ночь пробую, после учений, пока все спят». Она покачала головой. «Если есть что хуже, чем быть личем, так это быть бесполезным личем». Рук, скривившись, украдкой огляделся. Этот затененный уголок за складским сараем был самым уединенным и безопасным местом двора, что не означало ни уединения, ни безопасности. Подслушай, кто их разговор о личах, о том, что она — лич, бьен конец. Он бы лучше поговорил в бараке, но в бараке всегда кто-нибудь добыл. Казимодт гонял их нещадно. Не проходило дня, чтобы Бьен с Руком и остальными четырьмя не бегали, не боролись, не вели учебных поединков с рассвета до темна. К тому времени, как достойные вваливались в столовую и поев возвращались в барак, всем было недопрогулок. В тесной каморке, кроме Рука и Бьен, помещался Талал. Тройкам полагалось жить вместе. так же, как вместе сражаться и, возможно, вместе умереть. Так что оставалась эта щель между стенами сарая и столовой. «А если вспомнить ту ночь, когда горел храм?» — спросил Рук. «Об этом мы уже...» Она оборвала фразу, поскребла лицо грязными пальцами. «Извини, Рук, просто не получается». «Ты сколько раз просил меня вспомнить? Я вижу, как они умирают». Я чувствую их смерть. Только понять, что я тогда сделала, от этого не легче. Он открыл было рот и снова закрыл, пока не сорвалось с языка чего похуже. Как ни печально, рук совершенно не представлял, чем ей помочь. Попроси у него бьен совета в обращении с ножом или копьем, он бы ночами не спал, передавая ей все, чему успел научиться. Но такие советы ей не требовались. На это был Казиморт. Бьен требовалась та сила, что жила в ее теле. Надежды на эту силу было больше, чем на любое оружие. Эта сила могла спасти Бьен. И, вероятно, их обоих. А ему только и оставалось, что день за днем бессильно смотреть, как она мучается. «Надо ему сказать», — решила Бьен. Желтое свечение ее теплого лица разгорелось огнем. «Кому сказать?» — спросил Рук, уже предвидя ответ. «Тому Кетрал, Талалу. Он лич. Он говорит, что нет». «Мы все так говорим. Иначе не выжить». «Но ему каждый день дают адаманф. Заставляют пить». «Это они с перепугу», — покачал головой Рук. «И к ноге эту железяку прицепили. Им впервые довелось изловить Кетрал». «Но если он лич», — сказал Обьен. Мог бы меня научить. А если ты ошиблась, он донесет Казиморду. Казиморд передаст охране. Тебе перережут горло, вырежут сердце и бросят крокодилам в дельте. Бьен не дрогнула. Не обязательно. Талал достаточно рассудителен. Он поймет, что моя сила, она не сразу подобрала слово «ценность», даже если сам не лич. Неизвестно, насколько он рассудителен. О нем мы точно знаем одно он кетрал, а это значит убийца рук вспомнил их разговор во дворе бывают люди которых нужно убивать беспощадный убийца добавил он к нам он все это время был добр упрямо глянула на него Бьен. а что ему еще оставалось чудовище с мышонком и тупицей только и мечтают чтобы его убили и все снова перестали их замечать а из остальных У каждого здесь чешутся руки, самому с ним разделаться. Талал, как и все мы, пытается выжить. Пусть так. А ты не подумал, что он может увидеть в этом...» Она указала на свое себя. «Именно способ выжить». «Ты лучше меня знаешь, что говорят. Кетрал использует личий. Еще бы! Сплетен я слышал уйму, особенно от моряков, после двух-трех бутылочек Квея». Один полночи мне втолковывал, что он, нурский император, не нынешний, а прошлый, был на самом деле богом боли. «Тебе не хватает ума отличить бред отдельных рассказов?» — мотнула она головой. «Я тебе и говорю, что это бред!» «Пока что мы сумели сохранить твою тайну». «Сохранить?» — она вытаращила на него глаза и замахала руками натеснившие их стены, на взрытую ногами грязь дорожки. Что здесь можно сохранить? Пока мы тут, нас ежечасно могут зарезать, задушить, разбить нам головы. А если умудримся дожить до святых дней, нам выпадет великая награда — право снова и снова сражаться за свою жизнь, пока нас кто-нибудь не убьет. Или мы их не убьем. Рук. Она опустила ладонь ему на грудь, то ли придержавшись, чтобы не упасть, то ли чтобы запихнуть обратно его слова. Ты же меня каждый день видишь. Мы здесь уже, кажется, целую вечность, а я и мечом взмахнуть не выучилась. Казиморт связал чудовищу руки за спиной. Так она и то умудрилась меня придушить одними ногами. Если я не научусь использовать это, то, что во мне, нам отсюда не выбраться. А если не выберемся, я умру, а ты, пытаясь меня спасти, станешь убивать. Он взял ее руку, крепче прижал к себе. Они очень давно не прикасались друг к другу, и оба замерли на время. После бесконечного бега и поединков хорошо было постоять неподвижно, чувствуя ее ладонь на груди и прижимая ее своей. — У него все болело, — Казиморт постарался. Иногда казалось, что требует от них невозможного, однако Рук чувствовал, как набирает силу. И то, что много лет дремало в нем, снова поднимает голову. Рук безнадежно спрашивал себя, каково же приходится Бьен. Ее-то не растили Дельта, боги и Вуатоны. Ей в жилы не вливали непостижимой быстроты и силы движений. Она день за днем держалась только на отваге, упорстве, надежде. Держалась на ногах, когда, по мнению рука, давно должна была свалиться. Сколько еще осталось до того дня, когда она сломается? Он поднес к губам ее руку, поцеловал. «Хорошо». «Что хорошо? Скажи ему». Бьен медленно отняла руку. Темные глаза смотрели строго. «Я не спрашивала разрешения. Знаю». «Знаешь?» Она обхватила себя руками, словно озябла. — Бьен. Он искал слова, которые выразили бы кипящие в нем чувства. — Я этого не умею. С ее губ сорвался горький смешок. — Не умеешь вступить в ряды бешеных изуверов и убийц? Не умею за тебя бояться. Покачал он головой. — От этого не легче. Тихо сказала она. — Знаю. Он с трудом выдохнул, зная, что не легче, прости, у меня будто сердце из груди вынули. Он отогнал воспоминание, в котором хан Глок именно это и проделал с каким-то злополучным вуатонским воином. И повесили живое мне на шею. Когда ты падаешь, когда принимаешь удар, рану, он провел пальцем по неглубокому порезу у нее на щеке. Мне все это приходится словно по обнаженному сердцу. Как романтично. И поэтично. А мне это каково не знаешь? Она покусала губу. Мне приходится оберегать разом себя и тебя. Мало собственного бессилия и боли. Я еще о твоем сердце должна думать. О том, что с ним делают мои неудачи. Рук собрался ответить и прикусил язык. Ей сейчас, если что, и нужно было от него, так не слова. Бьен смотрела на него, ждала возражений и, поняв, что не дождется, смягчилась. — Я тоже за тебя тревожусь, а от того, что ты смотришь на меня, как на хрупкую игрушку, еще сильнее кажется, будто вот-вот сломаюсь. — Ты же не хочешь услышать от меня, что не сломаешься? — Нет. С грустной улыбкой согласилась она. «Но хочу видеть это в твоих глазах, видеть, что ты в это веришь». Он помедлил и протянул к ней руки. Бьен, помедлив, шагнула к нему. Они тысячу раз обнимались так за эти годы. «Так, да не так».